Мороз по пристани Закатом любуется И тут ему как бабах! Три в голову <реклама> Шесть слепых слонов Как-то собрались И давай рассуждать На стопах воск человек Один подумал И сказал Человек Это, наверное, что-то маленькое и плоское Остальные пять потрогали человека ногами И согласились Да, человек это что-то маленькое и плоское Мамы меня очень любят. Почему ты так, ты так думаешь? Отцы у меня меняются каждый месяц. А меня она всегда оставляет. Сол, со, Девушка в компании трех друзей. А вы знаете, я ведь мужчину умного красивого хочу. Я умный, а я красивый, а я хочу. обожравшаяся ласточка О!